часть третье о н он путешествовал он исследовал он преподавал при полной луне серебрившие пески проложенные острыми черными тенями он осматривал пирамиды ладораха п о с е щ е н н ы е главным образом ради их названия он охотился на озере ван с британским губернатором армении и его племянницей с балкона отеля в сидре, управляющий показал ему след гаснущего зарева оранжевого заката, преобразившего рябь лавандового моря в чешую золотой рыбки, и это зрелище полностью искупило все неудобства обклеенных полосатыми обоями комнатушек, которые он делил со своей секретаршей, молоденькой леди Бедлам. На другой террасе, обращенной к другому сказочному заливу, Абертелла Браун, любимая танцовщица местного шаха, простодушное юное создание, полагавшее, что крещение желанием имеет отношение к постели, расплескало свой утренний кофе, заметив гусеницу длиной в шесть дюймов, с сегментами, покрытыми чем-то вроде лисьего меха. к е р а м п е заблудившись по балюстраде и оборочно свернулась, когда Ван снял ее голыми руками, И отнес это красивое существо в кусты, после чего битый час мрачно выщипывал пинцетом девушки, зудящие яркие ворсинки из кончиков пальцев. Он научился ценить то своеобразное легкое волнение, какое охватывает одинокого мужчину в темных закоулках чужих городов, хорошо зная, что не найдет ничего, кроме грязи и скуки». и брошенных пивных мэри к э н с с биллем на ярлыках и д ж у н г л е в ы х взвизгов завозного джаза доносящихся из сифилитичных кафе он часто ловил себя на мысли что известе н ы города музеи древние пытоные ч застенки и висячие сады всего лишь точки на карте его безумия ему нравилось сочинять свои произведения неразборчивые подписи 1895 год ясновизионизм 1903 год меблированное пространство 1913 текстура времени начитав 1922 году в горных приютах в салонах великих экспрессов на солнечных палубах белых кораблей за каменными столами латиноамериканских публичных парков раскручивая кольца сознания После бесконечно долгого оцепенения он с удивлением замечал, что лайнер идет в противоположном направлении, или что персты его левой руки расположены в обратном порядке, начиная с теперь по часовой стрелке с большого пальца, как на правой руке, или что мраморный Меркурий, неотрывно смотревший за его плеча, обратился внимательным кипарисом. Он мгновенно осознавал, что 3, 7, 13 лет в одном цикле разлуки, а затем 4, 8, 16 в другом, прошли с тех пор, как он в последний раз обнимал, прижимал и окроплял слезами аду. Казалось, числа, ряды, периоды, кошмар и проклятия, терзающие чистую мысль и чистое время, стремились автоматизировать его разум. Три стихии — огонь, вода и воздух — уничтожили в этой последовательности Марину, л ю с е т у и демона. Терра ждала. Выбросив из головы как никчемную подробность свою жизнь с благополучно сошедшим в могилу Даном и удалившись на все еще ослепительную, все еще волшебно содержащуюся первоклассными слугами в виллу на Лазурном берегу, ту самую подаренную ей некогда д е м о н о м Мать Вана в п р о д о л ж е н и и семи лет страдала от различных неизвестных болезней, которые все считали выдуманными или талантливо симулированными, и от которых, как она утверждала, можно было излечиться усилием воли, что ей отчасти и удалось. Ван навещал ее реже примерно л ю с е т т ы с которой столкнулся в доме матери два или три раза. А однажды, в 1799 году, пройдя в сад земляничных и лавровых деревьев виллы Армина, он видел, как бородатый старик-священник православной конфессии в нейтрально-черном облачении отъехал на мотороллере от дома, направляясь в Ниццу, где рядом с теннисными кортами находился его приход. Марина говорила с Ваном о теологии, о Терри, о театре, но никогда об Аде». И так же, как он не подозревал, что ей все известно о страхах и страстях Ардиса, никто и предположить не мог, какую боль в кровоточащих кишках она пыталась унять заклинаниями и самоконцентрацией или противоположным приемом саморастворением. С загадочной и несколько самодовольной улыбкой она призналась, что, сколь бы ей н и нравились ритмичные голубоватые клубы л а д а н а и сочный рык дьякона Самвона, до да маслянисто-коричневой иконы в защитных филигранных окладах, к которым прихожане прижимаются губами, ее душа, наперекор Даше Вайнлендер, остается безраздельно преданной высшей мудрости индуизма. В начале 1900 года, за несколько дней до того, как он в последний раз увидел Марину в госпитале Ниццы, где он впервые узнал название ее болезни. Ванну в приснился вербальный кошмар, вызванный, быть может, мускусным ароматом «Виллы в е н у с в Мирамаксе е б у ш р у ж д ю г о н О чем-то спорили двое, бесформенные, толстые, прозрачные. Один все повторял, я не могу, имея в виду, не могу умереть, выполнить такую процедуру спонтанно, не прибегая к помощи кинжала, пули или яда, в самом деле нелегко. А другой утверждал, вы можете, сударь. Марина умерла две недели спустя. Тело было сожжено в соответствии с ее инструкциями. Ясно мыслящий Иван отдавал себе отчет в том, что н а д е л ё н скорее физической, чем нравственной смелостью. Всю жизнь, продлившуюся уже до середины шестидесятых годов, он старался забыть, словно желая выдавить из своего сознания мелочный, трусливый и глупый поступок, ибо, как знать, быть может, разросшиеся поздние оленьи рога удалось бы наставить уже тогда? под зелеными фонарями, зеленящими зеленые заросли перед отелем, в котором остановились господин и госпожа Вайнлендеры. Свой обмен телеграммами с Люсеттой. с На пришедшую от нее из Ниццы к каблограмму «Мама умерла этим утром, похороны тирея кремация, т е р е я состоятся, послезавтра на закате». Он ответил из Кингстона просьбой сообщить «Сообщи, пожалуйста, кто еще ожидается на церемонии?» И узнав из ее быстрого извещения, что демон уже прибыл вместе с Андреем и Адой, телеграфировал так «Дезоле, де не пувуар эйтар авэк ву». Он бродил по кингстонскому каскадиллу-парку в душистых, деятельно кишащих насекомыми весенних сумерках, намного более серафических, чем этот ш к в а л к а б л а г р а м м В тот последний раз, когда он навестил иссохшую Марину, мумию мамы, и сказал ей, что должен вернуться в Америку, д а его, правда, ничто не поторапливало, кроме тяжелого запаха в ее больничной палате, которого не мог развеять никакой бриз. Она спросила его со своим новым нежным близоруким из-за обращенности в себя выражением. «Не подождешь, пока я умру?» А он ответил, «Я вернусь с 25-го. Я должен выступить с речью о психологии самоубийства». На что она сказала, подчеркивая, теперь, когда все было... «Трипитака» благополучно упаковано свое истинное родство с ним. «Непременно расскажи им о своей глупой тетке Акве». И он с дурацкой ухмылкой кивнул, вместо того, чтобы ответить «Да, мама». Сгорбившись в последней полосе заходящего солнца, на той скамье, на которой он недавно ласкал и осквернял свою любимую, Долговязую угловатую чернокожую студентку Ван терзал себя мыслями о недостаточной сыновьей привязанности, долгой истории душевной черствости, насмешливого презрения, физического отвращения и привычного отчуждения. Он огляделся вокруг, истово к а я с и казняясь, моля, чтобы ее дух подал ему недвусмысленный и действительно решающий знак того, что существование продолжится за завесой времени, за плотью пространства. Но ответа не последовало. Ни один лепесток не упал на его скамью, ни один комар не сел на его руку. Что же тогда, в самом деле, гадалон, поддерживает его жизнь? на ужасный а н т и т е р р е к где терра-миф, а все искусство-игра, если ничто уже не имело значения с того дня, как он ударил Валерио по теплой щетинистой щеке. И откуда, из какого глубокого колодца надежды он все еще черпал дрожащую звезду, когда все было на грани мучения и отчаяния, а в каждой спальне с адой был другой мужчина».